Глава 33. «По каким?» — воскликнула я, но ничего не понимаю. Настя побарабанила пальцами по столу. Я тоже. пребывала в растерянности и задавала себе эти же вопросы. Зачем Ники изуродовали лицо и руки? Обычно так поступают, чтобы затруднить идентификацию трупа. Но в случае с Терёжкиной получилась глупость несусветная. Приехавшие по вызову ребята из убойного отдела нашли сумку жертвы, а в ней паспорт. Эксперт в частном порядке сообщил, у него создалось мнение, что преступник не хотел ничего скрывать. Он просто впал в ярость и бил мертвую уже женщину, почти потеряв рассудок. «Василий в последнее время очень изменился», — кивнула я. «После болезни он принимал лекарства, побочным действиям которых как раз и были немотивированные припадки гнева. Он даже не постеснялся вломить жене при коллегах, Приехал к ней на работу и ударил ее. «Все верно», — подтвердила Настя. Думаю, он великолепно знал о сексуальной распущенности жены. Кстати, еще одно побочное действие лекарств, которые принимал Ярцев — ослабление потенции, а теперь пойми его. К супруге он не приближается, а та, очень горячая штучка, ходит крайне довольная жизнью, и какой вывод должен был сделать Василий? Что жена завела любовника? — влезла в разговор Стелла. Вот он и поехал ей морду бить. Выпил таблетки, взбесился и настучал по роже. Ему было наплевать на всех, кто рядом. «Значит, убийца Василий!» — затрясла я головой. Думала я, думала, — не обращая на меня внимания, продолжала Настя, и вдруг сообразила, а что, если вопрос поставлен неверно? Вдруг хотели не только убить Нику, но и наказать Ярцева. Терёшкина умрёт, а за её убийство посадят мужа. И сейчас я окончательно убедилась в своей правоте. Ты помогла. Я? Настя кивнула. Смотри, всё складывается. Ярцев дурак? Нет. Он тугодум, но вполне адекватен. И зачем он взял свой молоток, причём приметный, с фамилией написанной на обмотке ручки, и попёрся в онаре? Совсем уж глупость. Легче легкого подстроить ограбление в темном углу и где газета, та самая, в которой напечатали объявление. Ведь Вася якобы увидел отмеченное женой объявление и потерял голову. Но мы-то знаем, Ника часто ходит в отель. Ей нет нужды искать рекламу в печатных изданиях. Знаешь, как было дело? Я помотала головой. Стелла подперла кулаком щеку. Есть некто, хорошо знающий о прошлом Ярцева. О его жене Кате, погибшей во время ремонта. Таинственный убийца долго следил за Василием и сочинил пьесу, главную роль в которой отвел Ники. Преступнику известно, что Терешкина с регулярностью трамвая ходит в Анаре, И он, желая осуществить план, вступает в сговор с партия Галиной. Уж и не знаю, предложил он ей денег или шантажировал ее. Галина в свое время работала в нотариальной конторе и получила квартиру в дар от одинокой женщины. Смею предположить, что дарственная была составлена самой Галией и ею же заверена. Умирающая старуха и не предполагала, как она облагодетельствовала нотариуса. Думаю, если покопать в этом направлении, откроется немало интересного. То, что Галина постоянно лается с соседями, свидетельствует о тревожном ее состоянии. Она боится, что правда выплывет наружу. Так вот. Убийца тщательно готовится. Он не хочет осечек. Все должно пройти на ура. Момента мести он дожидается долго. И, наконец, этот момент настал. Хозяин гостиницы уезжает домой. За старшую остается Галина. Она сообщает постоянным клиентам всем, кроме Ники, что в Анаре проверка из санэпидемстанции, и люди откладывают свой визит. Но Ника ничего не знает и приходит в отель. У нее удачный день. Сначала она приводит одного парня, тот, позабавившись с дамой, передает ее приятелю. В самый разгар удовольствия в дверь стучит Галя и тихонько говорит, например, следующее. «Мужчина, сделайте одолжение, помогите. Кран сорвало в бойлерной сил нет закрутить». Пока аварийка подъедет, все зальет. В отеле из мужчин нет никого, кроме вас, уж не откажите. Неизвестно, такой ли именно повод придумала Галина, но молодой человек идет с администратором, Галя доводит парня до входной двери и шепчет «Мне тебя жалко стало». Вот и вызвала «Убегай, скорее сюда ОМОН едет» и налоговая с проверкой. Парень моментально уносится, Галя тщательно запирает дверь, из укрытия выходит убийца, он имеет при себе молоток, украденный у Василия. Дальнейшее понятно. Убив Нику, преступник выходит на улицу и звонит Василию. «Твоя жена сейчас в постели с любовником», — говорит он. «Посмотри, на столе в кухне газета лежит с обведенным объявлением. Там адрес. Поторопись». Ярцева, принимающего лекарства, легко вывести из себя. В голове у Василия темнеет, он кидается в анаре, ехать недалеко. Через четверть часа он входит в отель, и Галина сообщает ему номер, где находится тело Ники. Ярцев распахивает незапертую дверь. Нет бы ему насторожиться и подумать, почему портье так легко сдала клиентку. Она что, не видела, как Ника пришла с мужиком? И еще по какой причине блудливая жена не воспользовалась задвижкой? Василий в ярости готов прибить неверную супругу, он вбегает в комнату и видит. На полу женщину в луже крови на теле лежит молоток. Ярцев падает на колени. Он уже один раз бывал в подобной ситуации. Когда погибла Катерина, на него нахлынули воспоминания «Прости, Катя», — шепчет Василий, у которого начинается реактивный психоз «Прости, прости, Катюша». И тут появляется Галина. Вот только неизвестно, Ярцев сам взял молоток или ушлая Галина подсунула ему орудие убийства в какой-то момент. Василий впадает в ступор. Именно на такую реакцию и рассчитывал убийца. Галина не дает милиционерам показаний, она прикидывается больной, а охранник, проспавший все на свете, ему подсыпали снотворное, не хочет потерять хорошее место работы и поэтому заучено повторяет то, что подсказала ему администраторша. Когда позже к Галине явилась некая дамочка с расспросами, та наговорила ей ерунды, Но в потоке Галинова-Залихватского вранья мелькнула частичка правды. Заболтавшись, портье восклицает «Он говорил прости Катя». Виола удивлена и переспрашивает «Катя, это точно?» Галина спохватывается «Что? Кто? Какая Катя? Ничего подобного я не говорила». Но слова уже вылетели. Их не поймать, и Виола невольно запоминает их. Почему же милиционеры не обратили внимания на целёхонькую стойку ресепшн? Воскликнула я это прямое доказательство вранья Галины. Настя сцепила руки в замок. «На земле работают простые парни, озабоченные процентом раскрываемости». А Василий сразу признался. «Сказал я, убил свою жену». На самом-то деле он имел в виду другое убийство. Кати, а не Ники. Но ребята из отделения понимают Ярцева по-своему. Правда, спустя некоторое время Василий пытается внести ясность в ситуацию. «Сообщает о газете, украденном чемоданчике с инструментами, о телефонном звонке, но ну кто ж ему поверит?» Ярцева посадили в камеру и временно оставляют в покое. Василий умирает от сердечного приступа, не выдержав нервного напряжения. «Знаешь, что мне кажется?» «Что?» — мгновенно среагировала я. «Думаю, много лет назад Ярцев таки убил Катерину, просто сумел выйти сухим из воды». Но когда ситуация почти повторилась, сломался. А теперь главный вопрос. Кто знал про Катю? Кто ненавидел Василия, а заодно и Нику? Кто хотел отомстить? «Жанна», — прошептала я, — «дочь Ярцева от первого брака». Настя встала, дохромала до плиты и включила чайник. «Вообще-то не мое это дело», — тихо произнесла она. «Я совсем иным занимаюсь. Но разве можно?» Разрешить убийце остаться безнаказанным. Твой бывший муж порядочный человек? — Взяток не берет, — ответила я. В отношениях со мной оказался, правда, не на высоте, но по службе безупречен. — Тогда звони прямо сейчас и договаривайся с ним о встрече, естественно, без меня. Перескажи ему наш разговор, — приказала Настя. Я бросила взгляд на часы. Уже поздно. Лучше завтра. Нет. Решительно стукнула кулаком по столу Настя. Сегодня обнаружили тело Галины. Наши спецы дело Терешкина и не расследуют, но учитывая ряд обстоятельств, держат его на негласном контроле. Что? Ахнула я. Она умерла, утонула в реке. На берегу нашли ее платье, пустую бутылку из под водки, остатки бутербродов. Пикник закончился неудачно. В последние дни сильно похолодало и в мае, как правило. «Нормальные люди не купаются в открытом водоеме», — напряглась я. «Вот-вот», — кивнула Настя. «Если же учесть то, что мы знаем, плохое кино». «Отвратительное», — согласилась я, хватаясь за мобильный. «Сейчас я договорюсь о встрече». И Куприн явился. За время, что мы не виделись, он сильно располнел. «Небось, ешь много, не утерпела я, и за давлением не следишь». Рядом нет человека, который беспокоился бы о моем самочувствии. Олег не упустил возможности прикинуться несчастным. У меня очень важное дело. Я моментально сменила тему. Извини, что помешала тебе отдыхать. Ничего. Кивнул Олег. Я привык к этому. Начинай. Утро я встретила у Куприна на работе, сидя около незнакомого парня из тех отдела. Давай, Рома, приказал Олег. Пошлем нашей красавице такое сообщение. «Добрый день. Тебя беспокоит Виола Тараканова. Я вплотную занималась поисками убийцы Ники и набрела на очень интересную информацию. Она связана с первым браком Василия, смертью его жены Кати и утоплением Галины. А главное, я имею на руках видеозапись из отеля «Анаре», очевидно, бывшая с вами в сговоре администраторша. Забыла?» Рассказать о круглосуточной съемке в номерах, короче. Гони миллион долларов, деньги у тебя есть. Отправляй, Рома». «Эй, погоди», — забеспокоилась я. «Слово «утопление» как-то неправильно звучит. Наплевать», — отмахнулся Олег. «Попахивает протоколом», — не успокаивалась я. По лицу Куприна пробежала легкая тень. «Хочешь сказать, что я не знаю русского языка?» полез в бутылку бывший муж. «Ага», — согласилась я. Ты никогда не умел пользоваться родной речью. А ты вечно делаешь неверные выводы, обозлился Олег. На данном этапе я самостоятельно нашла убийцу. Да? Тогда назови нам его имя. Жанна, изумилась я. Хороший вопрос ты мне задал. Мы же ей сейчас сообщение отправляем. Кстати, как ты добыл ее адрес, а ерундовое дело! бормотнул Олег. Но еще не вечер. Рано плясать под луной. Ты о чем? Пустяки, Рома отослал? Как велели, вяло ответил парень, сообщение ушло. А если она не поверит, то в те про шпионскую съемку, нервничала я, и не согласится навстречу, как мы ее тогда поймаем. Все улики косвенные, ни одного твердого доказательства при таком раскладе вам ни за что не получить ордер на ее арест. Даже если случится чудо, все равно хороший адвокат в три счета отмажет клиентку. Вот поэтому ее и следует взять с поличным фыркнул Олег. В момент попытки убийства госпожи Виолы Таракановой, решившей погреть жадные ручонки. «Никуда преступница не денется. Засомневается, вдруг пленка существует и обязательно решит тебя кокнуть. Я поежилась. Надеюсь, ты не задумал столь оригинальным способом избавиться от бывшей жены». «Пришел ответ», — ожил Роман. «Читай», — потер руки Олег. «Полный бред, причем тут я? Давай встретимся и поговорим». «Вот оно!» — возликовал Олег так. «Стучи. У меня дома вечером после двадцати». Незамедлительно поступило новое письмо. «Есть встречное предложение, кафе «Риом», улица Товарная, дом 7, только там». «Странно», — забормотал Олег. «Я думала, она ухватится за предложение приехать в квартиру». Там удобно пришить наглую Тараканову и представить дело несчастным случаем. Ладно. На место соглашаемся, а на время не настаиваем. Нам лучше попозднее. Отсылай и открой карту. Роман послушно защелкал мышкой. Товарная, товарная. Ага, дом семь. Олег впирился в экран компьютера, все понятно. Полюбуйся, Рома, где она ее шлепнуть собралась. А, вот тут в переулке, меланхолично ответил компьютерщик. «Иначе до товарной не дойти, а проезда туда нет. Виола оставит машину здесь и дальше отправится пехом. И никакого кафе поблизости», — пропел Куприн. «Попалась, милашка?» «Есть ответ», — оживился Рома. «Ок, лучше в двадцать два». «Замечательно», — обрадовался Олег. «В мае темнеет поздно, но в десять вечера уже сумерки. Нам это на руку. Главное — теперь грамотно спланировать операцию». «Я буду под подсадной уткой?» Не испытывая ни малейшей радости, поинтересовалась я, ты останешься тут, отрезал Олег. Но без разговоров. Может я дома спрячусь? Нет. Почему? Убийца очень хитра. Вдруг у нее есть свой план, нет уж? Сиди у меня на работе, гаркнул Олег. Однако будешь спорить, суну, в камеру, пошел в разнос бывший муж. Ты плохо представляешь, с кем связалась. Жанна не произвела на меня. «Ужасающего впечатления», — попыталась я привести Куприна в чувство. Олег хмыкнул «Детский сад, штаны на лямках». «Давай сюда мобильный». «Зачем?» «Затем. Если убийца позвонит и захочет изменить место встречи, я представлюсь с твоим пресс секретарем и скажу, что писательница Виолова на съемках освободится поздно вечером. Ну?» Я молча положила в протянутую ладонь свой сотовый. «Стоит ли спорить с асфальтоукладчиком?» Абсолютно бесполезное занятие, а Олег иногда очень напоминает этот агрегат.